Нашу улицу замостили совсем недавно. Как только мы подкатили к решетке, я погнал привратницу за Суходроковым к нему в комнату. Он сразу спустился, и с помощью его и одного из санитаров мы отнесли Робинзона на койку. Сняли одежду, осмотрели и ощупали живот, набухавший прямо под нашими пальцами и кое-где уже приобретавший матовость. Я обнаружил два раневых входа один под другим. Третья пуля не попала. На месте Леона я предпочёл бы внутреннее кровоизлияние. Кровь заливает живот, смерть наступает быстро. Заполнится полость и всё. А воспаление брюшины это в перспективе инфекция, долгая история. Вопрос сводился к одному: Какой конец ему предстоит? Живот у него вздувался. Леон пристально смотрел на нас с Софией и поскуливал, но не слишком. Это было что-то вроде покоя. Я уже видел Рабензона больным и больным по всякому, но теперь всё было по-другому. И вздохи, и глаза, и прочее он словно уходил с каждой минутой всё дальше, и его было не удержать. подкатился по нему такими крупными каплями, что казалось, всё лицо у него залито слезами. В такие минуты малос неудобно, что ты так беден и равнодушен. В тебя уже нет почти ничего, чем ты бы мог помочь другому умереть. В тебе осталось только то, что полезно для жизни из дня в день, для жизни с комфортом и ради самого себя. Короче, одно хамство. Доверие я потерял сподоби дороге. Мы старательно гнали оставшуюся в нас жалость, выталкивали её из себя как противную пилюлю. Выжегли её вместе с дерьмом к самому выходу из кишечника, да ещё думали при этом, туда ей и дорога. Я стоял над лёном, чтобы соболезновать ему, и никогда ещё не чувствовал себя так неловко. У меня ничего не получалось. Он не мог меня обрести, только пена на губах пузырилась. Он искал другого Фердинанда, разумеется, совсем другого масштаба, чем я. Искал, чтобы легче умереть, вернее, чтобы тот помог ему легче умереть. Сирилs отдать себе отчёт, не сделал ли мир успех. Вечный неудачник. Он добросовестно подбивал итог. И есть ли люди, пока он жил, стали хоть чуть-чуть лучше, не был ли он невольно несправедлив к ним? Но рядом был только я, подлинный Фердинанд, которому не доставало того, что возвышает человека над собственной жизнью, любви к чужой. Этого во мне не было, вернее, было настолько мало, что не стоило и показывать. Что я перед величием смерти. Так мелочь. Не было во мне великой идеи человечности. Я, пожалуй, больше всего расстроился бы, подыхай при мне собака, а не Робинзон, потому как у собаки нет хитринки, а в Леоне она всё-таки была. Я тоже был с хитринкой, все такие. Всё остальное было растеряно по пути, даже гримасы, которые могут сгодиться у постели умирающих. Я и те растерял по пути, всё растерял. и не находил ничего такого, что нужно, чтобы сдохнуть, ничего, кроме хитростей. Чувство, которое я испытывал, было пустым, как дача, куда ездит только в сезон отпусков и где с трудом можно жить. И потом человек в агонии требователен. Просто агонизировать ему мало, а коливая он ещё хочет наслаждаться. Из горла последний крик рвётся, артерии закупорены мочевиной, но и на краю жизни подавай ему наслаждения. А вдоволь наслаждаться умирающие больше не в силах. Вот они их нычит, требуют, протестуют, даже перед смертью пытаются разыгрывать горестную комедию. Рабинзон немного пришёл в себя, когда суходроков впрыснул ему морфий. Он даже малость поговорил с нами о случившемся. — Лучше уж такой конец, — заключил он и добавил. — Я думал, это больнее. Когда Суходроков спросил, где точно у него болит, стало видно, как далеко ушел от нас Леон, хотя и пытается ему что-то сказать. Но у него не хватило на это ни сил, ни возможностей. Он плакал, ловил ртом воздух и смеялся. Он был не похож на обычного больного, и мы не знали, как вести себя с ним. Казалось, теперь он хочет помочь нам живым и ищет для нас радости, чтобы уж было из за чего оставаться на земле. Он протянул нам обоим руки. Я поцеловал его. Это единственное, что можно, не боясь ошибиться, делать в таких случаях. Мы ждали. Больше он не сказал ни слова. чуть позже, примерно через час, вряд ли позднее, началось кровавое излияние обильное, внутреннее, неудержимое, оно его и унесло. Сердце у него забилось чаще, потом отчаянно. Оно маленькое, опустелое, как бы призывало кровь назад из концов артерий, и дрожь его чувствовалась в кончиках пальцев. Бледность поднялась от шеи к лицу и залила его целиком. Умер он, задохнувшись. Охватил нас руками и ушёл разом, словно с разбегу. Потом почти тут же вернулся к нам, скрюченный и наливающийся тяжестью, как все мертвецы. Мы встали, высвободились, и руки его застывшие, вытянутые, жёлто-синие в свете лампы Остались поднятыми. Теперь Робинзон выглядел в своей комнате чужестранцем, который приехал из страшной страны, и с которым никто не смеет заговорить. Суходроков сохранил присутствие духа. Он нашел, кого послать в полицию. Дежурил там как раз Гюстав, наш Гюстав, отстоявший смену на регулировке движения. Не было печали, — проворчал он, войдя в комнату и все увидев. Тут он сел за неприбранный стол, где вечером обедали санитары, отдышался и пропустил стаканчик. — Раз тут мокруха, лучше переправить труп в участок, — предложил он. И добавил, — мировой парень был, Робинзон. Мухи и той не обидел бы. Я все думаю, за что она его... Он пропустил еще стаканчик, хотя и зря, хмельное плохо на него действовало, но выпить он любил, это была его слабость. Мы с ним сходили в кладовку и принесли носилки. Час был поздний, будить персонал не стоило, и мы решили сами нести тело в комиссариат. До него было не близко, последний дом за переездом на другой стороне Виньи. Так мы и тронулись в путь. Сухадроков взялся за носилки спереди, Гюстав Блуд сзади. Только и тот, и другой шли не совсем прямо. Софье даже пришлось им помочь при спуске со служебной лестницы. При этом я заметил, что Софья не очень взволнована. А ведь всё произошло совсем рядом, так близко, что одна из пуль этой бесноватой могла угодить в неё. Я и раньше при других обстоятельствах уже замечал, что Софье всегда требовалась раскачка, прежде чем она придёт в волнение. Не, это она не была холодной, но вихрь чувств налетал на неё с известной задержкой. Я хотел немного проводить покойника, чтобы убедиться, что всё действительно кончено. Но вместо того, чтобы сопровождать носилки по дороге, стал мататься из стороны в сторону и в конце концов, миновав большую школу рядом с переездом, свернул на тропинку, идущую сначала между живыми изгородями, а потом круто спускающуюся к сень. Я следил поверха град, как они удаляются со своей ношей, исчезая в тумане, стягивавшемся позади них словно шарф вокруг шеи. Внизу под берегом вода с силой билась о барже, накрепко пришвартованной в ожидании разлива. С равнины Женвилье на озыблющуюся реку, блестевшую под арками моста, налетали порывы холода. Где-то далеко было море, но сейчас мне было не до мечтаний о нем. У меня без того хватало дел. Как я не силился потерять себя, а не силился. чтобы не оказаться вновь лицом к лицу со своей жизнью. Она всюду вставала передо мной. Я постоянно возвращался к самому себе. Конечно, шатания мои кончились. Пусть странствуют другие. Мир захлопнулся. Мы дошли до самого края, как на ярмарке. Страдать это ещё не всё. Надо уметь крутить музыку сначала и те искать ещё большее страдание. Нет уж, пусть лучше другие. Это ведь опять возьмёт и потребует от тебя молодость. Давайте теперь вы. У меня нет больше сил терпеть. Я к этому не готов. А ведь я не дошёл в жизни до той же точки, что Робинзон. В конечном счёте потерпел неудач. Не нажил ни одной серьёзной идеи, вроде той, из-за которой отчалил он, большой идеи, ещё большей, чем моя, большая голова большей, чем весь страх, который там сидит, прекрасной идеи, блестящей и очень удобной для того, чтобы умирать. Сколько же мне потребовалось бы жизней, чтобы обзавестись идеей, которая была бы сильнее всего на свете. невозможно сказать у меня ничего не получилось мои идеи хоть и шляются у меня в голове но на больших интервалах они как смиренные мерцающие свечки всю жизнь дрожат среди страшной мерзкой вселенной правда сейчас дела шли чуть лучше чем 20 лет назад я добился кое-каких первых успехов этого отрицать не станешь Но это ещё не значило, что мне когда-нибудь удастся, как Робензону, заполнить себе голову одной единственной идеей, великолепной мыслью, более сильной, чем смерть, и благодаря ей, только ей я стану всюду казаться радостным, беззаботным, сильным, словом, героем с картинки. Вот тогда я переполнился бы смелостью. Она сочилась бы из меня ото всюду, И сама жизнь сделалась бы сплошным воплощением смелости, приводящей в движение всё и людей, и вещи от земли до неба. Вот тогда бы я нашёл столько любви, что в ней наряду с нежностью уместилась бы и смерть. Эта шлюха, которая обрела бы наконец наслаждение и перестала бы вместе со всеми потешаться над любовью, Как это было бы прекрасно. Удачно. Я в своём прибрежном одиночестве и то развеселился, думая о том, сколько же мне пришлось бы изобрести ходов и комбинаций, чтобы вот так раздуться от безграничной решимости. Не идеало оформленное чудище, в общем, лихорадочный бред. Приятели уже искали меня. Час самый меньший. Тем более, что видели, как неблестяще я выглядел, расставаясь с ними. Первым обнаружил меня под фонарем Гюстав Блуд. — Эй, доктор! — гаркнул он. А глотка у него была еще та. — Сюда! Вас вызывает комиссар. Надо дать показания. Знаете, доктор? — добавил он, но теперь уже мне на ухо. А видок-то у вас не важнец. Гюстав проводил меня. Даже поддерживал на ходу. Он вообще ко мне хорошо относился. Я никогда не выговаривал ему за то, что он выпивает. Суходроков тот был с ним на стороже. Время от времени стыдил за выпивку. Гюстав для меня был готов на многое. Даже восхищался мной. Он сам мне это говорил. Правда, почему восхищается, не знал. Я тоже. Тем не менее, он восхищался. Второго такого я не встречал. Миновав несколько улиц, мы увидели фонарками ряд. Теперь уже не заплутаем. Гюстава угнетала мысль о протоколе. Только он не решался мне в этом признаться. Он уже заставил всех подписать бумагу, но в ней ещё многое было не отражено. Голова у Гюстава была крупная, вроде моей. Мне даже шутк сказать его кеп елезла. Но деталь он вечно упускал. Мысль у него ворочалась тяжело, он с трудом выражал её словами, а на письме и подавно. Суходрок, конечно, помог бы с протоколом, но он не присутствовал при несчастье. Ему пришлось бы выдумывать, а комиссар не терпел выдумок. в донесениях и требовал только правды, как он выражался. Когда мы поднимались по лесенке комиссариата, меня било зноб. Я тоже не бог весть, что сумел рассказать комиссару. Мне в самом деле было нехорошо. Тело Робензона положили тут же прямо перед картотекой префектуры. Вокруг под и над скамейками, бланки, пепел с окурками, плохо стертые надписи бейли-гавых. — Заблудились, доктор? — спросил меня вполне, впрочем, приветливый секретарь, когда я, наконец, появился. Все были до того внимательны, что поочередно малость заговаривались. Наконец мы согласовали формулировки протокола и описание траектории пуль, одна из которых засела в позвоночнике. Найти ее мы не сумели. Робинзона так с нею и схоронили. Другие отыскались. Они застряли в такси. Бой у револьвера был сильный. Вернулась Софья. Она бегала домой за моим пальто. Она все целовала меня и прижималась ко мне, словно я тоже собирался умереть или исчезнуть. «Да никуда я не денусь», — ствердил я ей. Но она не успокаивалась. У насилок мы разговаривали с секретарем комиссариата, который, по его словам, и не такое видел. Убийство, не убийство, несчастные случаи, и был не прочь разом поделиться с нами всем своим опытом. Уйти мы боялись. Вдруг сочтет за обиду. Он же был такой любезный. Ему приятно было поболтать с образованными людьми, не хулиганьем. Чтобы не огорчать его, в комиссарять пришлось подзадержаться. У Сухадрокова не было Макентош. Гюстав, слушая нас, совсем осиловел. Разговор убоюкал его мысль. Он сидел с раскрытым ртом и вытягивал толстую шею, словно заглядывая на дежурстве в чью-то машину. По правде сказать, я давным-давно Со студенческих лет не слышал, чтобы Суходроков произносил столько слов. Он был словно пьян от всего, что случилось за день. Тем не менее, мы, наконец, все-таки собрались домой. Мы увели с собой Балуда и Софью, по-прежнему то и дело обнимавшую меня. Сила нежности и тревоги — прекрасная сила. Она преисполняла ее тело и сердце, словом, все. Эта сила переливалась в меня. И мне это мешало. Это была не моя сила, а мне нужна была собственная, чтобы когда-нибудь сдохнуть так же блистательно, как Леон. Некогда мне было терять время на кривлянии. За дело отвердил я себе. Только у меня ничего не получалось. Софья даже не дала мне вернуться и в последний раз посмотреть на покойника. Я так и ушёл, не оглянувшись. У входа было написано: "Закрывайте двери". Суходрокова снова одолела жажда. От разговоров, наверное, слишком долгих разговоров. У бестрона на канале мы долго стучали в ставни. Это мне напомнило дорогу в Нуарсер во время войны. Такой же готовый погаснуть огонёк над дверью. Наконец нам отпер сам хозяин. Он был ещё не в курсе. Мы рассказали ему о разыгравшейся драме, любовной драме, как уточнил Гюстав. Из-за речников бестро открывалось на рассвете. К концу ночи шлюз начинает медленно поворачиваться, потом пейзаж оживает и начинает работать. Берега мало-помалу отделяются от реки, поднимаются, вырастают по обе стороны воды. Из тьмы встает труд. Снова всё видно, всё просто, всё жёстко. Он тут лебёдки, он там заборы вокруг строек. А дальше по дороге возвращаются издалека люди. Они просачиваются сквозь грязный день маленькими продрогшими кучками. Для начала плещут себя в фезиономию полные пригоршни света, проходя мимо зари, идут дальше, чётко различимы пока что лишь их бледные простые лица. всё остальное ещё во власти ночи им тоже предстоит когда-нибудь сдохнуть как они с этим справятся они поднимаются на мост потом постепенно исчезают на равнине и вместо них по мере того как всюду светает подходят новые ещё более бледные люди о чём они думают Хозяин Бестро стал выспрашивать о подробностях несчастья. Фамилия его была Бьев. Чистенький такой парень с севера. Гюстав, давай ему рассказывать, как все случилось. Он пережевывал детали, хотя важны были не они. Мы уже опять начали растекаться словами. К тому же он был пьян и повторялся. Только рассказывать в сущности было нечего. Совсем нечего. Я-то его ещё малость послушал бы тихоньк, так сквозь сон, но остальные вдруг начали его поправлять, и он вспылил. Со злостью он грохнул по печюрке, всё рухнуло, всё перевернулось, труба, решётка, раскалённые угольки, силещи у блюда было на четверых. Кроме того, ему вздумалось показать нам, как танцуют на этих самых угольках, снять ботинки и прыгнуть прямо в пламя. Потом они с хозяином завелись, из-за них справные пломбы на кассовом аппарат. Бьев был хитрёго, с ним следовало держать ухо востро, такие чистюли честными не бывают. Злыдень-стукач на причалах полным-полно таких. Сухадроков сразу сообразил: Бьев ищет к чему придраться, чтобы блюдо попёрли со службы за пьянство. Он недолго стал у танцевать на угольках и пристыдил его. Мы оттеснили блюдо к краю стола. Там в конце концов он покорно свалился, отчаянно вздыхая и душа перегаром их заснул. Вдали загудел буксир. Зов его перелетал за мост через одну арку, потом другую, через шлюз, затем ещё через один мост, дальше и ещё дальше. Он звал за собой всё: баржи на реке, город, небо, деревню, нас. сам у сено и уводил куда-то, чтобы обо всём этом больше не было и речи. Конец книги. Декабрь 1996 года. Звукорежиссёр Алла Тополева, читал Евгений Терновский.